Он был змееловым. Гюрзы, кобры, они никогда не снились ему. На них обрывался всякий сон. Лишь тень от них падала на сон, как он просыпался, выпрастывая руки, чтобы схватить, прижать, сунуть в мешок. Он скоро научился не бояться змей, не очень бояться. Но только нельзя спать, когда они появляются. Вот уж спать тут нельзя. И он научился не пускать их даже в свои сны. Приехал. А зачем? А к кому? Москва была полна друзей, ну пусть не друзей, приятелей. В Москве был его дом. но ну пусть теперь не его. Но там жил его сын. Это уж было не отнять. Так он к сыну приехал, но бывшая жена просила не появляться. Она вышла замуж, бывшая жена. У мальчика вот уже четыре года был другой отец, которому следовало мальчику привыкнуть, поскольку следовало мальчику отвыкнуть от человека, который не заслужил быть ему отцом. Родная кровь — это все пустое. Что похож на него, еще тогда был похож в свои шесть лет, до изумления, до умиления, и это пустое. Одно всего получил над от жены письмецом, когда отбывал срок. Это было даже не прощальное письмо, а разрывное. И там и было обо всем этом изложено, чтобы забыл о сыне, чтобы и не писал, и не появлялся, когда выйдет на свободу, дабы не травмировать душу ребенка. Запомнился почерк жены в этом письме, которое искрошил в пальцах. Он не знал, оказывается, как пишет его жена, а написала, как девочка, как старательная школьница, кругля буковки, ставя запятые с явным избытком на всякий случай. Ему был неведомый почерк, поженились без писем, разлучаясь ненадолго, обменивались телеграммами. А жаль, что ни единого письмеца он от нее не получил в пору, когда началась у них Что началось? Любовь, что ли? Когда словом он решил взять в жены эту статную с русой косой молодую продавщицу из отдела спортивных товаров, такую неожиданную среди спорт спортинвентаря, такую из былых благонадежных времен, чистенькую, ухоженную, полнокровную, неболтливую. Будет хорошей матерью моим сыновьям решил неиспорченное решил. Он тогда верил в свое умение разбираться в людях, с первого взгляда вообще шибко верил в себя. Он тогда даже не шел вверх, а взлетал. В 28 был заместителем директора крупного гастронома, в 32 стал директором, и слухи, слухи каждый день нарождались что ему и повыше место прочит, он знал, прочит. Друзей была вся Москва. Нет, он не обольщался, не дураком все же был. Знал, что большинство этих друзей не столько к нему тянутся, сколько к его директорским возможностям. Но все-таки были ж и истинные друзья, ведь были же. Когда попал под следствие разом... Обмелело озеро Дружбы. Когда посадили, дно каменистое у того озера открылось. Когда осудили, и дружеского ручейка среди камней не уцелело. Потом там, в Кракале, видел он такие озера по весне, которые за день-два иссыхали под палящим солнцем. «Но, может, не там он искал своих друзей?» В пустыне, даже в зной, под иным камнем, когда отворотишь его, хранится влага. Там и в зной жизнь живет. Это он углядел и к этой жизни проникся уважением. Красоты в ней не было, была стойкость. Так кому прикатил? Зачем он здесь? Затем, чтобы постоять на этих ступенях,